299. -е. Гуру. Инфлюкс, устремление огненной силы, очень характерен при утверждении явления воли. Словно могучий магнит приводится в действие духом и привлекает огонь. Огонь, утверждаемый внутри, своей магнетической силой привлекает огонь из пространства, и сочетается сила огня внутри человека с пространственной мощью. Пространству взывали все сильные духи, призывая и привлекая к себе волны пламени сфер. Даже светильники в храмах так зажигали когда-то. Огонь так призванный, может быть, волей устремляем в желаемом направлении и на нужный объект. Но прежде надо научиться извлекать огонь из пространства. его можно нагнетать изнутри, но можно и в соединении с огнями пространства тогда он очень силен ибо эта сила двойная обращение к господу или молитва в сущности своей имеют целью привлечь волны пространственного огня надо научиться понимать сущность явлений независимо от словесной формы в которую их облекают люди молитва есть призыв к огню и нагнетение пламени, а также и всякое обращение к Высшему, как бы ни называли его люди.